Перед ним возникает серьезный вопрос. А где он полезнее сионизму? В Израиле? Или, может быть, в Бельгии, в Голландии, в Англии? У него есть авторитет, у него есть свои подчиненные, которых он обеспечивает куском хлеба. У него есть материальные возможности крепко помогать Израилю и из своей страны. Вариация на знакомую тему. Только... Беднее я. Подобную вариацию английского господина еврейской национальности по фамилии Бук из города Сандерленда я уже приводил. Приведу еще несколько. Начну с венского домовладельца Либермана. Из всего, чем он владеет, наиболее ощутимый доход приносит ему полуразвалившийся дом на Мальцгассе, где летятся десятки беженцев из Израиля. Длинный список юридические документы многих квартирантов Либерман огол он держит с каждого за угла, как за комнату. У тебя не имею морального права покидать вену. Обычно отвечает Либерман на вопрос, почему он добропорядочный сионист не инегрирует в Израиль. Я чувствую себя в вине перед мудрастицем, но это не мешает мне строго соблюдать заветы иудейской религии. Встрень я делаю немало добрых дел для еврейского государства. Не так же сам помогу каждому, кто чувствует необходимость уехать из Австрии в Израиль, но не получилось собрать для него пожертвования у других, э, смогу ли я делать добрые дела в самом Израиле? Ведь своих домов я туда с собой не захочу, а в с ней время когда-нибудь будут в Израиле, но пока туда должны ехать, во-первых, молодые, и во-вторых, Такие у кого, к сожалению, не очень лазятся дела дома. Строительный подрядчик Глейзер, ведавший ремонтом маккабистского спорткомплекса в Мексико, шумный сангвейник и поклонник соленых шуточек, выразился не столь степенно, но не менее определенно, чем Либерман. «Жаль, что не спешите, я бы познакомил вас с парочкой другой чудаков». Ну, ты знаешь, что не постоянно работать и перспектив для детей, и, как говорит целая большь моли компания. Что же тебе голандцы держит в ловушке? Какими-то такими акциями с хорошими купонами ты привязан к ней. Заговоришь с ним про переезд в Израиль, отнекивается, боится видительно рисковать. Наверное, в душе хочет, чтобы я же ему рискнул, бросил все подряд и забрал детей из университетов и полетел в Израиль. Наивный люди. Подобные циничные вариации на тему эмиграции в Израиль слышал я и от американских евреев. Но коли речь зашла об Америке, читателям интереснее будет познакомиться с высказыванием нью-йоркского журналиста, как и я, приехавшего в Колорадо-Спрингс на мировой чемпионат фигуристов. Хотя это высказывание не принадлежит сионисту, оно, можно сказать, обобщает многочисленные вариации, на которые так щедро сионисты считают, брахфильдовской модели в разных странах. Вас интересует, как любой более или менее состоятельный еврей в Америке, в Аргентине, во Франции, и словом, где угодно, относится к перспективе переезда в Израиль? На это можно ответить анекдотом, правда, вот с такой бородой. Однако замечательный писатель Леон Сейст-Вангер все нужно привести этот старый анекдот в одном из своих романов. Как известно, в пасхальный вечер верующие евреи по традиции пьют бокал вина за то, чтобы в будущем году встретить Пасху в Израиле. И когда произносят этот тост, одна дама, проживающая в Америке, энергично, как подчеркнул сей эквангер, всегда добавляет в тост что-то только безинное. Особенно это у местных, не знаю, но нахожу очень интересным этот абсолютный бенфрит в американской культуре некоторыми субсидируют объекты, но другие вынуждены людей отвощить от нашей скотной фермы в городскую застройку, и мне пишет коллега дока, уже возвращение на земли тёпких, но каждую трёку листь не могут, может, это только безжизнь. Вы хотите хоть план делать, я не чувствую здесь, как вот этот мёртвый, может быть даже тонкий бриз. Говорим только, что весь советский садлок Но кайма справится в шуме, где Мерцель с Брэксом, говорит ее. Метокраиссионисты в Нидерландах рассуждают, мне говорили так. Если много активных еврейских патриотов уедет от нас в Израиль,